Глава тридцать вторая. Романтическое свидание. Мишель. «Вы плохо слышите, герцог?» Некрасиан с девкой произнес новый титул Риана. «Я же сказал, что эта информация является конфиденциальной и не предназначена для ваших ушей». Риан в ответ лишь саркастически усмехнулся. «У меня нет секретов от моего жениха, принц», — решительно заявила я. «Так что говорите при нем или уйдите с дороги». «Ты об этом горько пожалеешь, Мишель». Мрачно придрек этот тип. Ты даже не представляешь, какая опасность нависла над нашей планетой и всеми нами. Безрассудно отказываешься от руки помощи, теряя шанс выжить. Да я вообще живу в своем мире с единорогами и розовыми мешками и крайне редко возвращаюсь в реальность. Иронично парировала я. Нападение некросов, трупная армия, разгромленная Альгардия и куча других миров, поиски оружия, беженцы, золотые драконы. Нет, не слышала. Покачала я головой, наблюдая, как челюсть некроманта плавно отвисает вниз. «Откуда ты все это знаешь?» – хрипло спросил он. «Это не важно», – ответил за меня Риан. «Важно ли что? на какой стороне будешь именно ты. Ведь сам похвастался, что в той кровавой заварушке, которая скоро начнется, ты будешь единственным, кто сможет защитить Мишель. Вопрос, на чьей ты будешь стороне? Примкнешь к некросам, чтобы они не тронули тебя и твоих близких, или будешь с ними сражаться, будучи уверенным в победе?» — вскинул он бровь. — Вас это не касается, — стушевался Некрасиан. Потому как забегали его глазки, его позиция была нам уже ясна. — Все с тобой понятно, — разочарованно хмыкнул Риан. — Предатель. И вот что я тебе скажу. Лично я буду сражаться с этими тварями до последней капли крови. И молись, чтобы в этот момент ты не попался мне на пути. «Пощады не будет. Если трясешься за свою жизнь, то самое умное, что ты можешь сделать, это отойти в сторону. Забиться в норку к потомкам убиенных тобой хомячков», махнул он на некроманский камзол. «Сидеть тихо и не высовываться, пока все не закончится». «Я не нуждаюсь в твоих советах», процедил сквозь зубы Некрасиан. «Нравится вам это или нет, но Мишель будет моей. Даже если ценой будет весь этот мир». «Вы еще не поняли, с кем связались? Я не привык отступать и всегда добиваюсь своего!» Испепелил он Риана взглядом. Отвесив мне легкий поклон с коротким «Хорошего вечера», некромант быстро скрылся в кустах. «И почему у меня такое чувство, что я сильно пожалею, что не прибил его прямо сейчас?» Задумчиво пробормотал Риан. «Может, он еще одумается?» Неуверенно пожал я плечами. И вообще убийство принца соседней страны под розовым кустом сильно осложнит дипломатические связи нашего королевства. «Согласен», — оценил мою иронию Риан. «Пусть пока живет», — произнес он и повел меня дальше, пока мы не оказались на песчаном берегу перед безмятежной водной гладью. «Это озеро называется Рубиновым», — пояснил я жениху. «В его водах отражаются деревья с ярко-красной листвой». «Сейчас вечер, и это не особо заметно, а днем тут очень красиво. Люблю приходить сюда купаться». «Хотел бы я на это посмотреть», – пробормотал мужчина, мечтательно лаская меня взглядом. Спохватившись, он отвернулся. «Посмотреть на что? На красные блики в воде?» – подначила я его. «И это тоже». В его глазах заплясали хитринки. «Как же хочется тебя поцеловать!» Вдруг искренне выдохнул он и тут же показал на свое лицо. Но я не хочу, чтобы ты запомнила меня таким, старым. Не надо таких воспоминаний. Знаешь, я в последнее время вообще не чувствую твой возраст. Тоже честно призналась я. Почему-то воспринимаю тебя как своего ровесника. Ты мой ангел, Мишель. Меня с нежностью поцеловали в висок. И я никому тебя не отдам, слышишь? Слышу и верю, улыбнулась я ему. В очередной раз, посмотрев с обожанием, Риан подвел меня поближе к воде, сел прямо на песок, вытянув ноги, и я не успела охнуть, как он усадил меня прямо к себе на колени. Теперь моя спина упиралась в теплую мужскую грудь, а сильные руки Риана обхватили меня за талию. Это было здорово и очень необычно. Сижу я на ногах своего жениха, млею от его запаха и любуюсь с заходом солнца над искрящимися волнами Рубинового озера. «Прости за такие вольности, но мне кажется, ты не будешь злиться за то, что твое платье испачкается в песке», – произнес мне Риан на ухо. Толпа жарких мурашек кинулась по шее в рассыпную. «Ты прав», – улыбнулась я. «Тем более, что песок здесь очень чистый». «Расскажешь о себе? Например, о своем детстве?» – тихо спросил он. Я стушевалась. «О чем рассказывать? О том, как я училась в школе другого мира и списывала алгебру у подруги, сдавала нормы ГТО» как ездила через весь город на автобусе на занятия балетом. «Прости, не могу», – со вздохом покачала я головой. «Не сейчас. Давай лучше ты о себе расскажешь». Повисла пауза, и я спиной уловила, что сердце мужчины забилось чаще. «Я тоже не могу. После свадьбы. Прости. Давай поделимся друг с другом хотя бы своими предпочтениями. Так хочется узнать тебя получше. Например, какой цвет ты любишь? Какую предпочитаешь еду?» «Нет ли у тебя на что-нибудь аллергии? Расскажи мне о себе все, что сочтешь нужным. Прошу». «Хорошо, но только взаимно», – отозвалась я. «Договорились». Горячо выдохнули мне на ухо, и мои мурашки выдержали еще один массивный удар по спокойствию их нервной системы. «Только, Мишель, одна просьба. Ерзай на мне поменьше, ладно? Я же не железный, а ты слишком желанная и красивая девушка. Твой запах сводит меня с ума», – неожиданно признался он. «Я постараюсь». Смущенно кивнула я. Вообще, это был крышесносный диссонанс. Всем своим существом я воспринимала жениха как молодого мускулистого мужчину. Его возраст не укладывался в моей голове. В общем, мой любимый цвет оранжевый. Из еды больше всего обожаю ванильное мороженое, бананы и шоколад. Люблю читать. Аллергия только на некромантов. выпалила я. Теперь твоя очередь. Любимый цвет золотой. Оружие – эльнирский меч. «Люблю котов, всеядин. После встречи с тобой резко полюбил запах ванили. Аллергия, как у тебя, на некромантов и некросов», – отчитался Риан. Мы с ним еще немного побеседовали о малозначимых вещах. Жених порасспрашивал меня о том, люблю ли я танцевать и заниматься вышивкой, а я закидал его вопросами о кежене легко ли ему было ее построить. Все это время он неосознанно поглаживал меня по руке, и я тихо млела от этой ласки. Когда солнце уже село за горизонт, Риан подхватил меня на руки и понес его дворец, в мою комнату. «Я могу и сама дойти?» – улыбнулась я, обхватив его за шею и думая, что это замечательное свидание нас сблизило. «Нет, уже слишком темно ты можешь запнуться», – решительно заявил мужчина. «Тем более это очень легко, как пушинка. Кстати, я сегодня пропустил вечернюю тренировку. Не подскажешь, где найти спортзал?» Их несколько. Но советую идти в тот, который на первом этаже, сразу за кухней. — просветила я его. — Хорошо. Спасибо, Мишель. Ты подарила мне сегодня чудесный вечер. Воспоминания о нем будут греть мою душу. Улыбнулся он, занося меня в комнату, и тут же удивленно воскликнул. — Ух ты, сколько платьев! — Да, я чуток увлекся, — вынырнул из белоснежных кружев Кузьма. — Но зато теперь у моей Машули будет из чего выбрать. — У Машули? — переспросил Риан, ставя меня на ноги. Я прикусила губу, а Харек с досадой тряхнул головой, осознав, что ляпнул лишнего. — Это только я ее так называю, ясно? На правах фамильяра! — пояснил он и тут же перешел в наступление. — И вообще, что ты тут делаешь? Брысь отсюда немедленно! Жених не должен видеть наряд невесты до свадьбы! — Да? — удивился Рян, но, видя, что Харек настроен решительно, вскинул руки. — Ладно, ладно, я ухожу. До завтра, моя прекрасная леди! Коротко приобняв, он с нежностью поцеловал меня в висок и быстро вышел за дверь.